Часть 4. Чтобы подарить тебе еще один шанс. Переполнилась не моя корзина, а память. Подобно серым славкам, я позабыл, что на реке существует что-то помимо утра. Альдо Леопольд. альманах округа Сент. Они возвращаются протаренной дорожкой из Арктики. Троица семья теперь летит вместе с десятком сородичей. Утро в зените, солнце распекает воздух до широких воздымающихся столбов, птицы воспаряют на милю выше, плывут ширящимися стаями, на юге опускаясь на очередном потоке тёплого воздуха, а затем снова поднимаясь, 800 километров в день со скоростью 80 километров в час. Почти без единого На исходе дня скользят к земле и устраиваются на ночлег в неглубоких открытых водоемах, сохранившихся в памяти с прошлых лет. Пернатые динозавры горлани дрейфуют над сжатыми полями. Последние представители эры до возникновения я. Подросший птенец следует за родителями домой, откуда должен научиться улетать, выучить петлю с первого раза, Маршрут — традиция, неизменный ритуал, передающийся из поколения в поколение. И даже мелкая рябь слева от долины за вон тем выступом сохранилась. Они, вероятно, видят символы, считывают их, но, как именно, не знает ни один человек. А объяснить не может ни одна птица. Они возвращаются вдоль западных штатов. Каждый день дарует попутный ветер. Первую неделю октября семья устраивается на ночлег в восточных прериях Колорадо. После рассвета они пасутся на поле, выжидая, пока прогреется земля и поднимется воздух, как тут пространство вокруг птенца разрывается. Отец ранен, малыш видит, как родители окропляют собой землю. В разбитом воздухе взвиваются крики сородичей, стволы мозга начинают качать панику. Разразившийся хаос оставит неизгладимый след и запомнится навсегда сезон охоты. Открыт. Когда мир приходит в себя после пролитой крови, птенец находит мать, слышит, как она испуганно зовет дитя, кружа в восьмистах метрах от земли. Они ждут еще два дня, не оставляют поисков, издавая призрачный зов унисон. Ничто не ответит, но им не дано этого понять. Единственное, что остается — ходить кругами, дозвать, исполнять религиозные ритуалы и выжидать воскрешения мертвого. Но тот не восстанет. Есть лишь вчерашний день, прошлый год, до него — 60 миллионов лет. Маршрут полета — слепое, самоорганизующееся возвращение. Теперь в небраски журавли не собираются. Плат не представит никакой грандиозной осенней постановки. Журавли задерживаются ненадолго небольшими группами. Мать учит юнца, готовит к жизни, приводит его к месту в десятки метров от того, где в конце прошлого февраля они самцом прижимались друг к другу, к месту в метрах в десяти от того, где перевернулся пикап. Переходит в брод ровную осеннюю реку, в надежде встретить своего спутника в речных петлях в бесконечном животном времени, в настоящем моменте на карте, края которой заворачиваются сами собой. Но здесь его тоже нет. Мать снова поддается панике, вспоминая давний инцидент, травму прошлой весны. Когда-то здесь произошло что-то плохое, и финал был таким же громким, и смертоносным, как и недавняя фатальная несправедливость. Это предвидение — грубый стимул в мозгу вдовы и всё, что осталось от событий прошлой ночи. Все свидетельства произошедшего растворились в животном настоящем. Никому не узнать, что бедила птица, что она запомнила. Тревога матери передаётся птенцу. Заразившись горем, он прыгает в воздух пинает окружающую пустоту, растопырив маховые, как пальцы. Шея выгибается, от крика густеет воздух. Взмах крыльев взметает с земли листья, и те опускаются на образовавшую дугу спину. И в первый из тысячи раз в своей жизни он танцует. В наступающей темноте любой другой вид может принять его танец за экстаз.